Глава шестая. Каин уволил Авеля. С легкой руки Евсея Львовича Песчеслав переполнился слухами о новой деятельности Прозрачного. Уже на следующее утро Каин Александрович вызвал в кабинет брата своего Авеля Александровича и долго топал на него ногами. — Что с тобой каша? — Удивленно спросил Авель Александрович, полулёжа в кресле. — Прошу мне не тыкать при исполнении служебных обязанностей! — завизжал Каин Александрович. — Я тебя не понимаю, этот тон! Встать! Воленс, неволенс, а я вас уволен! Можете идти, товарищ Доброгласов, без выходного пособия! — Ты что, пьян? — грубо спросил Авель. — Тогда Доброгласов-старший, полагая вполне возможным присутствие в кабинете прозрачного, счел необходимым высказать Доброгласову-младшему свои мысли о протекционизме. «Я всегда проводил, — говорил он вздрагивающим голосом, — беспощадную борьбу с кумовством. Я протестовываю однобокое решение примкамеры относительно всеми уважаемого управделами Пума товарища Иоанна Польского. Последний восстанавливается в должности, а вас, как принято по протекции, я беспощадно снимаю с работы. Мы сидим здесь, товарищи, не для благоустройства родственников, а для благоустройства города. Вам здесь не место? Идите! Авель Александрович, растерянно тряся головой, вышел из кабинета, сдал главную книгу подоспевшему Евсею Львовичу и покинул отдел благоустройства, не получив даже за проработанные два часа. Польский проводил поверженного в прах Авеля ласковым взглядом и удовлетворенно заметил. Прозрачный начинает действовать. Начало хорошее, что-то еще будет. При этих словах Пташников чуть не упал со стула. Глаза Лидии Федоровны заблистали от слез, а Костя выбежал из комнаты, выронив из кармана бутерброд, завернутый в пергаментную бумагу. Между тем, Каин Александрович в бурном приступе служебной деятельности работал над искоренением кумовства в отделе. Сперва он написал в стенную газету «Рупор благоустройства» заметку такого содержания. «Не все гладко. С кумовством в нашем учреждении не все обстоит благополучно. Эта гнилая язва протекционизма не может быть больше терпима. Пора уже взять под прицел семейства Доброгласовых, свивших себе под сенью пищ-каха уютное гнездышко без ведома самого товарища К.А. Доброгласова, который, как только узнал о поступлении в отдел благоустройства, А А. Доброгласова немедленно такового снял с работы без выдачи двухнедельной компенсации, памятуя об экономии государственных средств. Пора также ликвидировать имеющихся в пищках А. двух сыночков товарища Доброгласова, втершихся на службу, безусловно, без ведома уважаемого нами всеми за беспорочную и длительную службу Кайна Александровича.